Глава пятнадцатая Утро приходит тихим и спокойным, даже удивительно. На душе светло и легко, впервые за последние несколько дней. И я улыбаюсь, солнцу, пылинкам, что кружат в ярких лучах, дому, что ворчит на меня за мои необдуманные поступки, за то, что привожу в дом всяких незнакомцев, и к тому же показываю им потайные комнаты. А я не обращаю внимания на это ворчание, потому что душа поет, а сердце заходится счастливыми стуками. Расставляю вновь приготовленные отвары и баночки с кремом, раскладываю собранные в мешочки ароматные травы, подпитываю цветочную гирлянду силой, предотвращая увядание. По венам бурлит готовность свернуть горы и покорить самые неприступные вершины. Удивительно, но от вчерашней усталости и изможденности не остается и следа, что, несомненно, радует. Я порхаю, словно труженица пчелка, по дому, встречаю клиентов с искренней широкой улыбкой, раздаю советы направо и налево, без раздражения выслушиваю жалобы на скрягу мужа, одной почтенной дамы, и без зазрения совести делюсь неприхотливыми рецептами отваров. А после столь прекрасного рабочего дня выхожу в сад и ложусь прямо на траву между клумбами, всматриваясь в ярко-синее небо, такое бескрайнее и прекрасное. Давно мне не было так хорошо, кажется, с того самого дня, как я уехала от дяди Роросма. Он хоть и был знатным ворчуном, но с ним было просто. Никаких тебе недомолвок и секретных тайн, ни напряжения, от которого начинает болеть голова. Ему не нравилось мое увлечение, это верно, но кроме бружания он больше никак не наказывал меня. Даже специально стал брать сквашенное молоко в невысоких бутылочках, когда понял, что Тара мне это очень уж приглянулась. И то, что все мои травы, развешанные в сарае, он мог попросту взять в охапку и выкинуть. Дядя же лишь неодобрительно посматривал, да обубнил под нос. Странно, что только сейчас я понимаю это. Глупая детская обида вдруг растаяла, давая возможность посмотреть на все совсем другими глазами. От неожиданного открытия резко сажусь, так что стебли цветов, окружавшие меня, смазано покачиваются. Неужели я наконец-то выросла и поумнела? Сомнительное утверждение, конечно, но смысла все же не лишенное. Да и должно же это когда-нибудь все же произойти. Так почему не именно сейчас? Пока я сижу, прибитая собственным взрослением, из двери дома, что ведет во внутренний двор, выходит Джек. В руках он держит какой-то мохнатый комок, шипящий и фырчащий на все лады. Сам же выглядит немногим лучше вчерашнего. Черные круги под глазами, осунувшееся лицо – Четко проступающие скулы и спавшие щеки. Взгляд уставших глаз сразу останавливается на мне, и... Мы замираем. Я все так же сидя на траве, он едва ступив на зеленый ковер сада. И молчали бы мы, наверное, еще долго, если бы живой комок не напомнил о себе истошным воплем и попыткой ухватить за палец державшие его руки. «Ау!» – прошипел Джек и улыбнулся мне. «Здравствуй, Крис!» Я, не отводя от него взгляда, поднялась на ноги, кое-как пригладила юбку и улыбнулась в ответ. «Здравствуй». А так как он не спешил раскрывать тайну того, кого так усиленно прячет в ладонях, я шагаю ближе и по гусиному вытягиваю шею. «Кто у тебя там?» Улыбка Джека приобретает оттенок хитрости и некоторой тени смущения. «Я...» начинает, но замирает, пытаясь отдернуть палец, в который таки вцепился кто-то мертвой хваткой. Словом, я не знал, что подарить тебе, и вот. Он отнимает одну руку, и на меня смотрят два ярко-зеленых глаза с вертикальными зрачками. Кошка. Или что-то похожее на нее, потому что морда выглядит несколько необычно. — А обязательно нужно было что-то дарить? — спрашиваю завороженно, протягивая руку, чтобы погладить красавца. — Конечно, — с преувеличенным энтузиазмом бросает Джек, и, не оставив мне времени на раздумья, передает в объятья мохнатый комок, который, к великому удивлению, сразу перестает фырчать и извергать всякие ругательства на своем языке и устраивается в коконе моих рук с видимым удовольствием. К тому же начинает громко мурчать, так что я буквально расплываюсь от умиления. «Ой, какая прелесть!» Трусь подбородком, а мягкую шерсть, от отчего животинка начинает урчать еще более энергично. «Кто это?» Усы щекочут кожу, и я улыбаюсь. Смешная такая, уши огромные, а глазище так и вовсе как два блюдца. Это Аграя Гата. Не вижу, но чувствую, что Джек тоже улыбается. Девочка. Аграя. Кажется, я что-то слышала об этих кошках. Они куда крупнее обычных домашних питомцев и больше смахивают на диких животных, но... Она так трется об мою шею, выводит такие замысловатые рулады, что вот как отказаться от такого подарка? И только эта мысль проскальзывает в моей голове, как кошка поднимает морду и смотрит мне прямо в глаза. И в этом взгляде есть что-то такое, сложно объяснить, будто она мне что-то пытается сказать, что-то, чего я никак не могу понять. Наваждение тут же пропало, и я ошарашенно смотрю на Джека. Что это было? «Что?» – спрашивает, как ни в чем не бывало, хотя у самого уголки губ так и норовят растянуться в улыбке. «Она пытается мне что-то сказать», – выдыхаю, прижимаясь лицом к пушистой морде. «Гаты обладают некой силой и…» Джек хоть и берется объяснять, но делает это в свойственной ему манере, с кучей недомолвок. «Давай на чистоту», – ворчу недовольно, и мужчина сдается. «Хорошо, как скажешь». машет рукой, приглашая меня в мой же дом, но я не противлюсь. Кошка прижимается ко мне плотнее, когда мы заходим в особняк и явно не собирается покидать насиженное место. Я лишь опускаюсь в кресло и позволяю ей удобнее устроиться на коленях. Я не знал, что тебе подарить, чтобы подарок оказался полезным. Вновь начинает Джек и кошка недовольно фыркает, будто совсем не согласна, чтобы о ней говорили так, как о какой-то вещи. пусть и полезной но все же вещи ладно ладно тут же мужчина поднимает руки в примеряющем жесте я конечно не знаю любишь ли ты животных или нет но он запинается будто бы смущается увидев ее сразу подумал что она будет идеальным подарком я несколько сомневаюсь что руководствовался он именно этими мыслями но получив очередную щедрую порцию мурчания расплываюсь в довольной улыбке Животных я люблю, и они обычно отвечают мне взаимностью. Ты угадал. Позволяю себе счастливую улыбку, потому что чувствую себя по-настоящему счастливой. Удивительно, сколь мало для этого понадобилось. Гата устает сидеть у меня на руках, спрыгивает на пол и отправляется знакомиться с новым жилищем. Дом возмущенно шепчет. Пусть только попробует где-нибудь нагадить. На что получает не менее возмущенное шипение от пушистой красавицы. кажется, они поладят». Джек первым опускается на стул. «Прости, изображать из себя благородного рыцаря пока нет сил», – признается честно и шумно выдыхает. «Ничего, разрешаю благосклонно и добавляю, пряча ехидную усмешку. Потом наверстаешь». Джек хмыкает и вытягивает длинные ноги, но молчит, на что я вполне закономерно его поторапливаю. «Ну?» Он кривится. Будто успел придумать себе, что я забуду об откровенности, которую он пообещал мне мгновением ранее. Ты уверена, что хочешь знать всё. Уверена, бросаю без размышлений. Джек вздыхает, тяжелее прежнего, но все же начинает говорить. Лет двенадцать назад довелось мне служить в приграничье. Отвратное место, должен тебе признаться, какой там -то нечисти только не водится. По сравнению с ними черные ведьмы – просто душки. Тут он усмехается и поднимает голову к потолку. Там мне и посчастливилось схлопотать проклятье. Он замолкает, будто говорить об этом даже спустя столько лет не совсем приятно, но после недолгой паузы продолжает. Тогда мне казалось, что ничего-то страшного не произошло, что все опасения целителей – всего лишь опасения. Но спустя год после случившегося меня свалил первый приступ. Честно говоря, я сомневался, что выживу, но обошлось, чудом, не иначе. Потом начались бесконечные осмотры, целительские заключения, бессмысленное лечение, пилюли и вязкие отвары, один за другого. Джек вновь затихает, а я пытаюсь себе представить, каково это жить и знать, что эта самая жизнь может закончиться в любое мгновение. Это ужасно. А потом вновь возвращается к разговору. Потом я узнал о твоей тетушке, и жизнь вновь стала, если не прекрасной, то вполне себе сносной. Я молчу, как бы мне не хотелось узнать историю их знакомства, но жду, когда Джек расскажет все сам, и он не разочаровывает. «Она у тебя была...» – запинается, подбирая правильное слово. «Дамой очень интересной». И я понимаю, что он совершенно определенно хотел назвать ее несколько иначе. но не решился озвучить то, что вертелось на языке. Однажды она подошла ко мне прямо посреди улицы и всучила мятую бумажку с адресом и словами «Если хочешь вновь почувствовать вкус жизни, приходи». Честно признаться, я и думать забыл и о ней, и о ее записке, пока не произошел очередной приступ. Когда более-менее восстановился, решил, хуже не будет от помощи одной умалишенной ведьмы. Говорит и замолкает, затем бросается извиняться. «Извини, я не это хотел сказать». Улыбаюсь вполне искренне. «Я же говорила, что почти ничего о ней не знаю, так что ты меня не обидел». В этот момент в комнату входит довольная Агата. С видом победительницы она идет ко мне и, не интересуясь моим мнением, забирается на колени. У меня не получается сдержать улыбку. Удивительная она все же. Дом попутно ворчит. Она везде побывала, ни уголочка не пропустила. И столько возмущения чувствуется в его ворчании, что я лишь качаю головой. Малые дети, честное слово. Даяна уложила меня на койку и долго ходила вокруг. Тем временем, продолжает Джек. А я лежал и думал, зачем пришел? Все равно ничем она не поможет. Но ведьма удивила, сказала прийти через пару дней. И я пришел. Так в моей жизни вновь появилась надежда. А черной ягоды в исполнении твоей тетушки творил чудеса. Пусть лишь на год усыпляя проклятие, но и это чудо закончилось. Однажды она просто исчезла без предупреждения. Не совсем без предупреждения, раз велела шмоту найти меня и управляющему в банке передать мне ее счет, о чем я тут же рассказала Джеку. Честно признаться, я уверен, что она жива, но не понимаю, для чего она устроила все это представление. На этот вопрос у меня тоже не было ответа. Потом ты решил приготовить отвар сам. Не спрашиваю, утверждаю, ведь дальнейшая история мне известна. И чего-то не учел. Похоже на то, соглашается с улыбкой. И я не могу не улыбнуться в ответ. А вот гата впивается, как бы, между прочим, ногтями в ногу. Не сильно, но чувствительно. И мне приходится недовольно зашипеть. «По всей видимости, у меня появилась конкурентка», — не прекращая улыбаться, выдает Джек, и я смотрю на него с возмущением. «Кстати, а про конкурентку ты так толком и не рассказал», — легонько хлопаю ревневицу по лапам, и она недовольно косит на меня своими зелеными глазами. «Ничего, пусть знает, кто в доме хозяин, точнее хозяйка». Джек поджимает губы и хитро прищуривается. «Может быть, сначала поужинаем? Я зверски голоден». «Ну нет, этот номер со мной не пройдет. Сначала расскажи, а потом будем ужинать». Не сдалась под заискивающим взглядом, чем заслужила ласку от вышеупомянутой гаты. Животинка трется пушистой мордой о мою руку и урчит так громко, что урчание это дрожью отзывается в моем теле. Вот хулиганка. Джек вздыхает, тяжко так, но я вижу, что тяжесть эта напускная. «Хорошо, сдается, будто бы нехотя». Я привел ее, потому что гаты самые лучшие защитницы. Они, если признают в ком хозяина, то никогда и никому не позволят обидеть его. Ни словом, ни уж тем более делом. «Хмм, хочешь сказать, что меня нужно от чего-то или от кого-то защищать?» Прищурилась, внимательно всматриваясь в лицо мужчины, что сидит напротив. «Не нужно!» – бросает поспешно, а потом вздыхает и признается. «Ладно, ладно. Конечно, тебя нужно защищать. Ты живешь в сером квартале, твоя лавка стала приносить неплохой доход, а сброду, что здесь живет... Словом, я просто беспокоюсь о тебе». На его щеках вновь проступил едва заметный румянец, и я не смогла вновь не улыбнуться. «Беспокоиться обо мне. Как же это приятно, оказывается, когда о тебе беспокоиться, вот так, не скрываясь». «Спасибо», — шепчу, прижимая к себе не сопротивляющуюся гату. я назову ее Ласка. Да, точно, именно так. Джек хмыкает, но выбор мой не оспаривает, а после протягивает руку. Позвольте пригласить вас на ужин. Он еще и насмехается. Встаю, опускаю Ласку на кресло и чопорно киваю головой. Позволяю, приглашайте. И без опаски вкладываю ладонь в протянутую руку. Вихрь портала оставляет позади и дом, и возмущенную моим соглашением ласку но я не обращаю на это внимания, потому что мы оказываемся в небольшой беседке, сплошь увитой плетистыми розами огненно-красного цвета. Нежные лепестки раскрыты, и в самом сердце цветка будто пульсирует яркий огонек. Завороженная, прикасаюсь к одному из них и тут же отдергиваю руку. «Жжется!» – протягиваю, впрочем, без обиды, а с еще большим восхищением. «Я знал, что тебе понравится», – замечает Джек и показывает на стол. присаживайся, сейчас принесут ужин, надеюсь ты оценишь. Круглый стол был накрыт весьма оригинально, во всяком случае для меня. белоснежная накрахмаленная скатерть, салфетки упакованные в золотые кольца с окаемкой из блестящих камней. И что-то мне подсказывает, что камушки эти непростые стекляшки, тарелки с золотыми же рисунками, даже на вид хрупкие, высокие фужеры, из которых не только пить страшно, Да их в руки взять не представляется возможным. Столовые приборы, похожие на музейные экспонаты. Я взираю на это чудо с опаской и не собираюсь садиться на стул, что так странно напоминает мне едва ли не королевский трон. «Джек!» Отступаю назад и хватаю его за руку. Я... Запинаюсь, не зная, что сказать, но все же сглотнув, выдавливаю. «Боюсь, я не слишком подхожу!» Обвожу свободной рукой беседку, давая понять, что совсем не вписываюсь в столь богатую обстановку. «Брось!» — усмехается и, пользуясь случаем, прижимает меня крепче, шепчет на ухо. «Ты отлично подходишь!» Но я не даю ему сказать, поворачиваюсь и оказываюсь к нему лицом. «Джек, я же и куска не смогу проглотить!» «Здесь!» «Разве он не видит?» «Это все не для меня!» «Да и не мечтала я о таком никогда!» Если же он хочет таким образом подчеркнуть свое положение, так не надо. Я уже после не особо приятного приема в доме его сестры поняла, что в средствах странный ночной посетитель, получивший от меня по макушке балясиной, совсем не стеснен. Он молчит, смотрит на меня, и усмешка на его губах медленно тает, уступая место хмурому беспокойству. «Крис», – произносит хрипло, – «а я лишь мотаю головой». «Не могу, понимаешь?» Отступаю назад, пытаясь выбраться из его объятий. Это слишком, я не такая, я... Договорить он мне не дает, вновь притягивает ближе и ласково очерчивает кончиками пальцев мои скулы. Хорошо, как скажешь. Уйдем отсюда, только... Смотрит куда-то мне за спину и отдает короткий приказ. Соберите нам все с собой. Вздрагиваю и краем глаз успеваю заметить мелькнувшую тень. Мы все это время еще и не одни были, «Какой кошмар!» «Крис!» – Джек приподнимает мое лицо, заставляя посмотреть ему в глаза. «Не думай ни о чем. Мы сейчас уйдем!» «Странное дело, но я верю ему, верю всем сердцем, что этим приглашением он вовсе и не думал меня оскорбить или показать, насколько велика пропасть между нами. Он просто хотел порадовать меня. А я, неблагодарная, могла бы и потерпеть». «Джек, если ты хочешь...» Выдыхаю обреченно со смесью страха и стыда одновременно. Он улыбается вполне искренне, и в глазах его вспыхивают привычные мне хитрые искры. «Прости, я не готов смотреть на твои мучения. Я сам тогда не смогу проглотить и куска. А если ты помнишь, я очень голоден». И столько двусмысленного подтекста прозвучало в последнем слове, что я задохнулась, так и не высказав слов, что вертелись на языке. Лишь согласно кивнула, пряча лицо от его внимательного взгляда. Над моей головой коротко хмыкнули, но промолчали. И хорошо, пусть молчит. Тенью скользнул молодой человек. Я только и успела, что вздрогнуть от его шелестящего голоса. «Ваш заказ, г Джек совсем невежливо перебил его. «Благодарю. А в следующее мгновение открылся портал, и я зажмурилась, боясь оказаться где-нибудь не там». но нет, Когда открыла глаза, то увидела, что мы находимся на пологом склоне, а у его подножья вся столица, как на ладони. «Лучше», — шепчет этот хитрюга, — «а я слов не нахожу, лишь киваю». «Лучше. Это просто сказочно прекрасно. Ночь, звездное небо над головой, город у моих ног и человек, чьи объятия, даже несмотря на нервозность, кажутся самыми надежными и желанными. Что еще нужно для счастья?» Как оказалось, для счастья еще был нужен невероятно вкусный и сытный ужин. Разговор ни о чем, бессмысленная перепалка и... поцелуй. Да ни один. Словом, я сделала вывод, что поцелуй оказался самым весомым блюдом этого вечера. Джек ничего не обещал мне, не пытался признаться в вечной любви, но я чувствовала, что ему так же хорошо, как и мне, просто быть здесь и сейчас. не заглядывая в далекое будущее. «Не расскажешь, почему получил проклятие?» Лежа у него на груди и, смотря на звездное небо, спросила тихо. Джек вздохнул, так как если бы знал, что любопытство не даст мне покоя, и, поцеловав меня в макушку, произнес. «Я гнездой теневиков разворошил. Самонадеянный был, зеленый и глупый». «Теневиков?» — привстала на локте, заглядывая ему в глаза. «О, это такие твари, похожие на пауков, но при этом у них до невозможности уродливые головы и сила, которая способна высосать из любого человека не только магию, но и саму жизнь. Я по глупости отбился от отряда, решил в героя поиграть». Джек усмехается совсем невесело. «Поиграл. На силу ребята отбили меня. А эта гадость, оказывается, не просто силы вытягивает, но и способна в жертве оставлять свои сети». которые будут тянуть силу даже на расстоянии. а Отвар из черноягоды немного ослаблял эти сети, но уничтожить до конца был не способен. А теперь спрашиваю и замираю. Нет, я слышала, что сказал целитель там, в доме Алианы. Но что, если я неправильно поняла? Теперь я здоров, улыбается и вновь срывает с моих губ поцелуй. Легкий, почти невесомый, но до чего же волнующий. «Благодаря тебе!» Щек касается обжигающий румянец. «Я не сделала ничего особенного, признаюсь, пожимая плечами, насколько это возможно в моем положении полулежа. Во всяком случае, я не знаю, как у меня это получилось». Джек вновь укладывает меня к себе на грудь. «Ну и ладно, когда-нибудь и с этим мы разберемся». «Мы» звучит так многообещающе, что я не сдерживаю счастливую улыбку.